Но до работ Блейхмана к а з а л о с ь неразрешимой задача перехватить в водной среде и превратить в видимое изображение те часто ничтожные по силе инфракрасные тепловые лучи, которые излучают в этой среде ее обитатели и другие находящиеся в ней предметы. Температура водных животных обычно очень мало превышает температуру окружающей их воды.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 Почти все тепло, которое они развивают в результате своей мускульной работы и обмена веществ, теряют, отдавая его окружающей их воде. Но все же это тепло они отдают воде не полностью. Небольшая его часть, иногда измеряемая целыми градусами, а иногда не превышающая сотых долей градуса, все же остается в их теле.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 При помощи радиопередатчика вахтенный начальник подлодки мог выбрасывать снаряд из его гнезда в борту подлодки и посылать далеко, до 50 километров от нее, на рекогносцировку. При помощи радио пускался в ход автоматический механизм ракетного двигателя снаряда. Производилось управление его движениями, маневрирование, выдвижение крыльев и подъем в воздух.